«Ты хорошо проводишь время?» «Пока что да». Она смеется счастливо, по-девичьи. Из скватера выходит массивный мистер Смолвуд. Белая бумажная сумка в огромной руке, пол пирожка во рту. При дорожных канавах уже тает, обращаясь грязную жижу снег. «Я люблю тебя, ладно?» Говорю я, и внезапно на меня нападает страшная слабость. Сердце колотит само по себе, точно молот по наковальне. Меня пронимает знобливое чувство, что еще один вдох, и на мои глаза опустится ярко-красный занавес, и я привалюсь к стеклу телефонной будки и навсегда распрощаюсь с этим светом. Я снова слышу свой бормоток. «Люблю тебя». «Да я не против. Правда, должна тебе сказать, ты псих», — радостно отвечает мне Вики. «Полный псих, но мне нравишься. Так ты позвонил только, чтобы сказать мне это?» «Вот подожди, я вернусь», — говорю я и тогда. «По какой-то причине предложение я не заканчиваю». «Ты скучаешь по своей жене?» спрашивает она веселым до невозможности тоном. «Спятила?» «До меня доходит. Ничего-то она из сказанного мной не поняла». «О, Господи! Не ты!» «Это что-то с чем-то», — говорит вики Я слышу, как звякает, встречаясь с тарелкой вилка, как вики относит телефонную трубку подальше от своих губ. «Ладно, возвращайся поскорее». А пока дай мне кино посмотреть. звяк по звяк. 10 минут спустя мы уже катим по раскинувшимся за периметром пригородных селений Детройта уходящему к лансингу холмистому ландшафту. Маленькие занесенные снегом фермы и широкие озера с коттеджами по берегам. Мистер Смолвуд предлагает выключить счетчик и договорится о почасовой оплате. А когда я соглашаюсь, присвистывает и вносит новое предложение подождать меня, пока я не буду готов вернуться в город. Говорит, что у него знакомые живут неподалеку, у Уиксоме. И мы приходим к соглашению. Я буду ждать его к полудню. Меня посещает недолгое воспоминание о пареньке из Уиксома которого я знал в колледже, Эди Лаукинан. Так его звали. И я задумываюсь любовно, где он сейчас? Держит ли автосалон в родном городке или перебрался в Роял-Ок и открыл там строительную фирму? А может, торгует на верхнем полуострове герметичными оконными рамами? Покупает что ни год по новой машине? следит за своими акциями, бросил курить, летает на острова, изменяет жене. Такое будущее ожидало в 1967 году каждого из нас. Прекрасное многообразие выбора. Мы не были ни радикалами, ни экстремистами. И большинство ребят из нашей компании скажут вам сейчас, что они довольны. У них осталось еще добрых 30 лет, чтобы узнать, Какие сюрпризы припасла для них жизнь. Возможность счастливого конца. Я, знаете, ни один такой. Чтобы найти Херба, нам приходится заглянуть на две заправочные станции. Хозяин каждый уверяет, что знает его. А как же? Херб только ему свою машину и доверяет. И каждый из них окидывает меня подозрительным, как у инкассатора, взглядом. Мало ли, может, я ищу большого херба, чтобы напакостить ему или украсть его славу. В обоих случаях мы с мистером Смолвудом чувствуем, уезжая, что за нашими спинами набирается телефонный номер. Местная община встает стеной на защиту своего павшего героя от ей уже и придуманной угрозы. А я начинаю понимать, как часто мне приходится сталкиваться с людьми, которых я не знаю, которые не знают меня, а если и узнают, немного погодят то лишь как спортивного журналиста Фрэнка Баскомба. Возможно, это не лучший способ взаимного знакомства с миром, о чем я и говорил пару ночей назад Уолтеру. Людей, которым ты можешь довериться, у тебя нет. Настоящих союзников, за вычетом бывших тоже да и возлюбленная, если не считать Викки Арсено и ей подобных, отсутствуют. Не исключено, впрочем, что это лучшее, на что я могу рассчитывать, с учетом моего характера и прошлого, которое никаких окончательных выводов сделать не позволяет. Все могло сложиться намного хуже. По крайности, как человек чужой почти всем, и спортивный журналист до мозга костей, Я едва ли не каждый день моей жизни могу начинать с чистой страницы, получая возможность не вести себя негативно, похлопать кого-то, мне пока незнакомого по плечу, узнать нечто новое об отваге и способности совершенствоваться, пойти на цинизм, в лобовую атаку и победить. Как только мы останавливаемся перед нужным нам домом, Из-за угла его до меня доносится приветственный крик. «Эй, здорово!» Правда, кричащего я не вижу. Мистер Смолвуд, разглядывая дом сквозь закрытое стекло своего окошка, он слышал о Хербе, но в истории его жизни путается и считает Херба негром. В любом случае, мистеру Смолвуду хочется посмотреть на него, прежде чем отправиться в Уиксом, Дом Херба стоит на маленькой кривенькой Глэсье Уэй, сотне ярдов от озера Уоллед, вблизи парка с аттракционами, которые открывается только на лето. Когда-то, еще учась колледжи, я бывал там в маленьком старом танцевальном зале с балетными станками вдоль трухлявых стен, называвшемся Казино Уоллед Лейк. В то время весь Мичиган, увлекался групповыми танцами под музыку кантри, а я и двое моих друзей приезжали сюда из Анн-Арбора в надежде снять женщин, хотя, разумеется, ни одной в радиусе сорока миль мы не знали, и в итоге просто стояли у обшитой старыми ободранными еловыми досками стены, пили приправленную виски коку и отпускали саркастические замечания по адресу каждого, кто попадался нам на глаза. «Казино, как сообщил мне мистер Смолвуд, давным-давно сгорело дотла».